Глава шестая. Сделка есть сделка. «A is a bargain. Поговорка. Пришла я в себя в небольшой светлой комнатке. С двух сторон кровати, в которой я лежала, стояли небольшие тумбочки с множеством бутыльков на каждой. В кресле у двери дремала полненькая седовласая женщина, в сером платье и белом на крахмаленном переднике. «Эй!» — позвала я сиплым голосом. «Эй!» И откашлялась. Женщина немедленно открыла глаза, подскочила и захлопотала вокруг. «Ой, душечка, как же ты нас напугала!» Она поднесла мне питьё и помогла усесться в постели. С каждой минутой я чувствовала себя всё бодрее. Осмотрела свои руки, рубашку с кружевами, в которую меня переодели. Обнаружила аккуратно сложенное на табуретке при кровати мое личное платье. И в целом осталась довольна. «Достопочтенная миссис...» Сделала паузу, которую тут же заполнила квахтание моей доброй женщины. «Миссис Пинк, дорогая, тебя принесли днем и три часа, ты не приходила в себя». «Несмотря на все усердие нашего чудесного доктора Фонтене!» «А что со мной произошло? Может быть, вы знаете и поделитесь со мной, уважаемая Пинк?» Женщина внезапно засмеялась и застреляла глазами на закрытую дверь. Потом приложила палец к губам и зашептала. «Наверное, лучше бы это сказал мистер Фонтен. Но храни тебя небеса, девочка, боюсь...» Кое-что они могут от тебя скрыть. Она набрала воздух, и тут дверь открылась, впуская небольшого юркого мужчину в огромных очках. Судя по всему, это был весьма полезный артефакт, так как по всей дужке неизвестный мастер рассыпал аккуратные кнопочки и рычажки, выглядящие весьма замысловато. Мужчина был облачен в сильно приталенный шерстяной костюм, что выглядело несколько потешно при общей изящной конфигурации. «Милая!» — патетически произнес он, поднимая взор под потолок. «Как мы ждали этой минуты! Как надеялись! Сколько сил приложили!» Миссис Пинга деликатно отошла к стене и сложила руки на животе. Лицо ее приняло выражение согласного умиления. Позвольте представиться. Я Николас Фонтейн. Волею судьбы награжденной возможностью помочь вам с недомоганием. Очень приятно, мистер Фонтейн. Вы, скорее всего, спасли мне здоровье, а, возможно, и жизнь, но хотелось бы точно знать, что со мной происходило. Могу сказать, что прямо перед тем, как потерять сознание, у меня сильно болел живот. Но мне странно было жаловаться, так как в это же время студент Ера получил ножевую рану в бок. Ах, Ера, безмятежно сказал доктор. Что с ним станется? Полежал пять минут и побежал по своим делам. Признаться, я была обескуражена этим ответом. А что тогда случилось с предыдущими, Ера? Спросила я. Доктор не разочаровал. Вообще его ответы отличались удивительной открытостью и при этом полной бесполезностью. «А они полежали и умерли», — честно сказал доктор. Чувствуя, что зашла в некоторый смысловой тупик, я попробовала обсудить другую важную тему. «А чем же заболела я?» «Да, разве это болезнь?» — отмахнулся доктор. «Небольшое ухудшение самочувствия, мои скромные лекарские усилия и вуаля! Вы здоровы!» С удивлением глядя на него, я не могла понять, как он при таком характере дожил до серьезных лет. Прибить должны были еще мальчонкой. Мистер Фонтень, как пострадавшее особо и заинтересованное лицо, я хочу услышать четкую и однозначную причину недомогания. Если вы этого не сделаете, боюсь, вам не понравится, как я вынуждена буду поступить. Миссис Пинг закашлялась и с уважением посмотрела на меня. Угрожать, не имея реальных рычагов, это надо уметь. Нервно потрогав пальцем свои впечатляющие очки и мечась глазами, Мистер Фонтень попытался сделать шаг к двери, но я оказался быстрее, резво схватив его за руку и удерживая рядом с кроватью. Дернувшись пару раз и поняв неуместность, а главное бесполезность попыток, он грустно выдохнул и сообщил. «У вас началась подростковая трансформация». «Вы оборотень, мисс Йерок». Мои пальцы задрожали. Метнула взгляд на женщину, она еле заметно подтверждающе кивнула. Как же так? лихорадочно соображая, спросила я. Мне скоро двадцать два. Подростковая трансформация, как самый поздний вид обретения оборотничества, идет в 16-17 лет. «Не поздновато ли для моего диагноза, уважаемый?» Доктор развел только одну руку, ибо вторую я предусмотрительно зажала в пальцах, как в капкане. «Вы дали положительные реакции на все тесты миссьерок. Ректор еще сделает свои предположения, но, боюсь, их будет всего два. Или вы возвращаетесь к родителям?» или вас примет какой-нибудь из городских платных приютов. Так как, до оборота ваш зверь неизвестен. Ни один из кланов не может вам предложить место в семье. Только не хватало мне быть принятой в какой-нибудь шерстяной животный клан, в большинстве своем держащий женщин в роли домохозяек. Женщины-оборотни изредка вырывались из цепких лап клана, Но это в основном были или девочки из обеспеченных семей, направленные на получение дорогостоящего образования, или очень крепкие мужеподобные экземпляры. Мама предполагала, что они перед выходом из стаи умудрялись так накостылять вожаку, что тот уже не имел голоса и сил для распоряжений, типа «Держите эту суку, я немного выздоровью и сам ее убью». «Нет уж» встаем мне делать нечего. Но и чинный Ньюберг оборотня не примет. Уставом города это было категорически запрещено, да и расстраивать родителей нерешенной проблемой было не в моих принципах. «Хорошо, я поговорю с уважаемым ректором», — сказала я и отпустила руку. Довольно подпрыгивая, явно радуясь благополучному исходу без истерик и заламывания рук, доктор пожелал дальнейшего выздоровления и заспешил на выход. Только я его и видела. Но будем искренни. Рассчитывала я совсем не на уважаемого Фонтене. Миссис Пинк, вижу, вы честная и порядочная женщина, которая поможет другой женщине, попавшей в беду. Расскажите все, что вы знаете о подростковой трансформации. Тем более вас не случайно ко мне приставили. Вы кошка? Да, мать открыла рот и некоторое время смотрела на меня, только хлопая глазами. Да, мисс, вот это нюх. Представляю, какой он будет, когда вы полностью войдете в силу. Я поморщилась. Если эта беда еще и обострится... Я куплю новомодное ружье и удалюсь на далекие острова, чтобы отстреливать всех приближающихся ко мне вонючек на дальних подступах. Уверенно сев, я приготовилась слушать и еще больше напряглась, заметив взгляд со смесью восхищения и печали. Милая, я никогда не слышала о трансформации после 18 лет. Норма для нас 8-12 лет. Когда ребенок еще привязан к матери и стаи простыми эмоциями и ему легко помочь. Дело в том, она покусала нижнюю губу, подбирая слова в некотором замешательстве. Что подростковая деформация крайне редка. Проходит лавинообразно и сопровождается. Она вздохнула. Говорите, миссис Пинк, я вполне могу выдержать. Плохие новости. Сопровождается животными реакциями из-за борьбы двух подросших начал — человека и зверя. Такая трансформация вынуждает оборачивающегося есть мясо, быть достаточно агрессивным и испытывать сильную тягу к противоположному полу. Я грязно выругалась. Кишки барани Что? Чтоб вас по тракту намотала и гнить оставила». Миссис Пинк удивленно подняла бровь. «Скорее всего, она не нюхала гниющие несколько дней на солнце кишки. Я тоже не нюхала. Но отчим очень живо мне когда-то о них рассказывал, делясь опытом и с насыщенной путешествиями жизни. Так вот, это действительно грязно. Сколько времени занимает такая трансформация?» Обычно три-четыре дня, но вы на лекарствах и день точно продержитесь до пика. По мнению мистера Фонтене, этого времени вам хватит на дорогу. Значит, у меня есть буквально часы, и Академия пытается убрать голодное и порочное существо из своих стен, чтобы не попасть в скандальное положение. Женщина медленно кивнула. Вы очень точно формулируете для такой юной девушки. Она еще договаривала, а я уже скидывала ночную рубашку и брала с приступки свое платье. Вместе мы справились довольно быстро, вернув мне приличный вид. Чапчик я уже не стала надевать, не до него. И понеслась к ректору. На выходе из лечебного корпуса на лавочке сидел Крис. «Извини», — бросила я, «совсем нет времени на разговоры. «Подожди, Мари!» Он поднялся и заступил дорогу. Опять заступил, когда я попыталась обойти его. «Я все знаю. И из меня как выпустили воздух. Пропал весь запал, вся решимость вытекла тонкой струйкой, задрожали коленки. Вот зачем? Зачем он здесь встал? Сейчас, как никогда, мне нужна каждая капля уверенности». Крис обнял меня за плечи и усадил на лавочку. «Послушай, Мари, пару минут, и ты сама решишь, как тебе лучше поступить. Примешь мое предложение или нет?» «Вздох. Одна я вздохнула или мы вместе?» «Не разобрать». «Ты хочешь вернуться домой?» «Нет». Тогда предложат, как единственный вариант, городской приют. Там обещают хороший уход. Но несколько беспризорных девочек-подростков, направленных городом на время трансформации, выходили из него потерявшими личность. Тех, кого считают опасными, убивают, объясняя самозащитой. Обслуга там беспредельная. А оборотень во время трансформации в некотором смысле беспомощен. Я сцепила руки, чтобы унять не время появившуюся дрожь. А остаться тут, где-нибудь в пристройках. Если я подпишу договор о работе на Академию в течение нескольких лет, после завершения обучения, я с надеждой посмотрела на Криса. Именно это я планировала предложить ректору. Свою отработку, несмотря на то, что учебу в Академии родители оплатили полностью. Поэтому я тут, девочка. Они откажут. Просто не смогут тебе помочь. И знают это. Ты взрослым, твои способности неизвестны. Жажда неизмерима. Вдруг ты начнешь убивать? У меня опустились плечи. «И что предлагаешь ты?» Спросила я безэмоционально. «Я предлагаю взаимную помощь. Обязуюсь помочь тебе пережить эти дни, сохранив девичью честь и не дать никого убить. Моих сил на это хватит. А ты обеспечиваешь меня год» свежей кровью, по праву инициативного донора. Я пошатнулась. Обычно вампиры получали донорскую кровь из государственных пунктов. Черный рынок существовал, но жестко преследовался. Исключение было одно — инициативный донор. Тот, кто, будучи взрослым, в полном уме и твердой памяти — без давления соглашался на прямую передачу крови в течение оговоренного срока. Это была стыдная печать, когда человек или оборотень практически признавали себя пищей вампира. «Я даю тебе клятву, как полноправный ера, что никогда не злоупотреблю твоим доверием. Ну же, Мари!» Тебе нужно пройти через трансформацию и остаться собой. А ты поможешь мне в очень важном деле. Практически семейном. Мне нужны силы, чтобы найти убийц, Ера. Очень нужны. Он помолчал и добавил. Теперь я готов выслушать твое решение, Мария Ерок. В кабинете ректора меня уже ждали. Видно, ни минуты не хотели задерживать столь опасное создание. Дверь открыл серый лицом мистер Мэрик Фитстоун, чья челка несколько потеряла боевую завитость. Из-за массивного стола вставал крупный мужчина средних лет. Послезавтра, после распределения по факультетам, Он должен был пожать мне руку и пожелать успехов в стенах славного учебного заведения. Должен был бы. Как я не люблю сложные сослагательные. Здесь же присутствовали доктор Фонтень, скорее всего, прямиком направившийся сюда, на доклад из моей палаты. И четвертый встречающий, неизвестный мне шкафообразный оборотень. Стоял он далеко. Не определить, но явно из крупного семейства. «С выздоровлением вас, мисс Мари!» Ректор Коган вежливо поцеловал руку. «Увы, значит, окончательно поставил на мне крест, как на студентке. По уставу преподаватели рук девушкам не целовали. Мистер Мэрик обеспокоенно вглядывался мне в глаза, то ли поддерживая, то ли ища следы паники». Крупный оборотень оказался тигром и деканом факультета следствия и дознания. Рассматривал меня с интересом, но скорее как проигранную партию, такий упущенный куш. Самок не ценили и просто так терять ресурс жалели. «Уважаемые!» Прервала я в самом начале дипломатические рассуждения мистера Когана. Я понимаю серьезность положения и, по мере моих скромных сил, хотела бы предложить выход из создавшейся ситуации. Мужчины хмыкнули и переглянулись. Теперь все смотрели на меня с жалостью. Они знали, что выхода нет. И после приюта сделать из меня студентку не получится. Итак, я получила предложение. Из родственной для меня семьи Ера. Мне окажут полную поддержку и помогут пережить, прошу прощения, перейти трансформацию в семейном городском доме. После этого я готова пройти освидетельствование уважаемым доктором Фонтенем на вменяемость, физическую форму и готовность начать полноценное обучение. Как взрослый оборотень. Сказала и застыла. Мой выбор был сделан.